точки зрения геополитики влияния и вообще политики интересов, режимы Кучмы и Шеварднадзе для Соединенных Штатов практически ничем не хуже и не лучше новых революционных режимов. От постсоветской бюрократии США могли получить все, что хотели. Но суть империи в том, чтобы разрешать Кризисы легитимности, подтверждая свое качество гаранта миропорядка мета-суверена. В зонах вакуума легитимности империя не строится на прагматической логике рассуждения о том, кто наш, а кто не наш Сукин сын. А мы, повторяю, Все еще в зоне вакуума, в условиях, сложившихся после распада огромного великого государства, как и сказал президент. На то, что результатом оранжевой революции должно стать возникновение власти совершенно новым источником легитимности и даже возникновение нового народа, настойчиво обращают внимание западные средства массовой информации что говорит о наличии продуманной политико-философской доктрины. В множестве сообщений о событиях на Украине прямо писалось, что украинцы стали политической нацией и перестали быть постсоветским народом. Можно предположить, что именно ощущение такого поворота Угроза утраты символической связи с тысячелетней страной привели к такому моментальному расколу населения Украины на две части. Шейхуддинов говорит об этом разрыве прежней, тоже прозападной, власти Украины с теми, кто надел оранжевые шарфы. Для нового народа У оппозиции существует внестрановая легитимизация. США, например, заранее объявляют, что выборы нелегитимны, и признают они только победу оппозиционного кандидата. Так другой народ приобретает легитимность извне. Разумеется, что революция как спектакль, приводящая к свержению власти толпой, подпавший под интенсивное воздействие эффективных культурных средств, представляет собой лишь первый этап глубокого преобразования всей государственности, хотя этап исключительно важный. Поэтому вовсе нет гарантии, что созданный с помощью технологических манипуляций народ Гамункул обретет собственную жизнь, которая будет продолжаться и после завершения Оранжевой революции. Для этого требуется изменение многих социальных, экономических и культурных условий, которые складываются исторически в ходе молекулярной деятельности населения и данной территории, и сопредельных стран, и Запада. На Багдадском Майдане толпа шиитов могла на время стать оранжевой. После того, как американцы арестовали Саддама Хусейна, Но мало кто верит, что дарованная оккупационными войсками США внешняя легитимность реально принята шиитами. Ремезов пишет о технологии интеграции постсоветских стран в новый мировой порядок. Режимы, выходящие из горнила «бархатных революций», по структуре своей легитимности, уже не являются постсоветскими. Их утверждение связано со сломом инерции и выходом на сцену мобилизованного массового субъекта или выкатыванием на сцену его мулежа. Это вполне относится и к украинскому сценарию смены власти. Революция имела место – Обозначено определенное событие в области легитимности. Вопрос, однако, в том, какова природа новой легитимности. Было бы большой ошибкой отвечать на этот вопрос по шаблону классического современного понимания революции и поспешно говорить, например, о появлении гражданской нации как субъекта украинского государства. Действительно пока нет оснований считать, что оранжевые станут субъектом украинского государства. Майдан подмели, студенты разошлись по аудиториям, селяне западных областей вернулись к своему разбитому корыту. Но и утверждение, что в случае политического успеха оранжевого спектакля конструкт становится реальностью, даже если это муляж, требует проверки временем. Очень может быть, что ощущение всесилия новых политических технологий есть лишь психологический эффект от успеха ряда однотипных блицреволюций. Ведь столь же непобедимой казалась армия фашистской Германии в ее блицвойне в Европе и летом 1941 -го года в СССР. Урок Украины. Беззащитность постсоветского государства перед оранжевыми политическими технологиями. Здесь мы подходим к самому актуальному для нас, практическому вопросу. Шейхуддинов фиксирует то, что давно уже стало очевидным, но что не осмеливаются открыто признать российские политики. Схемы по которым действовала и действует оппозиция в Сербии, Грузии, а теперь на Украине, настолько близки, что можно уверенно сказать, мы имеем дело с новым, осознанно применяемым механизмом реализации внешней политики США и Европы, с новым механизмом захвата власти в посткоммунистических странах. Оранжевая революция на Украине обнаружила крайнюю уязвимость традиционного для 20 века цивилизованного национального государства против действий, инспирируемых и поддерживаемых из метрополии сил глобализации – Запада. Государства советского и постсоветского типа, идущие на сближение – конвергенцию с Западом, структурно и функционально беззащитны против таких революций. За длительный срок, 3-4 года, прошедший после предыдущей совершенно аналогичной революции в Сербии, они не могли понять ее уроки и мобилизовать собственные ресурсы для предотвращения назревающей революции у себя дома. Даже после того, как стереотипная революция произошла в Грузии, сторонники Януковича были уверены, что ничего подобного на Украине произойти не может. Потому что Украина не Грузия. Шейхуддинов пишет. Эти проявления иного типа власти просто невидимы как для политехнологов, так и для представителей правительства. США и Европа достигают своей цели по присоединению к новому имперскому порядку все новых областей и стран непостижимым для российских, украинских, сербских властей способом. Они понимают и вычисляют наши действия, а мы их вычислить не можем. Опыт 2004-2005 годов показал, что структура и культура общества Украины, как части бывшего СССР, за 20 лет перестройки и реформы изменились настолько, что критическую массу граждан можно организовать и активировать для революции убийство государства, направленной на виртуальную цель. Иными словами, стало возможно на короткий срок создавать высокоорганизованную политическую силу, готовую свергнуть государственную власть без какой-либо осознанной социальной цели, без большого проекта и без связанной идеологии даже без ясного образа иной государственности, приходящей на смену убиваемой.